Глава четырнадцатая. Время обращения. Все до сих пор рассмотренные нами обстоятельства, порождающие различия в продолжительности периодов оборота различных капиталов, вложенных в различные отрасли производства, а потому и различия в продолжительности периодов, на которые должен быть авансирован капитал, возникают в самом процессе производства как различия основного и оборотного капитала, как различия рабочих периодов и так далее. Однако время оборота капитала равно сумме времени его производства и времени его обращения или циркуляции. Поэтому само собой понятно, что различная продолжительность времени обращения делает различным время оборота, а следовательно и продолжительность периода оборота. Это становится ясным до очевидности, если сравнить два различных вложения капитала, у которых различно только время обращения, а все прочие условия, модифицирующие оборот, одинаковы. Или если взять определенный капитал с определенным соотношением основного и оборотного капитала, при определенном рабочем периоде и так далее, и гипотетически изменять только время его обращения. Одна часть времени обращения, относительно самое важное, состоит из времени продажи, то есть из того периода времени, в течение которого капитал находится в состоянии товарного капитала. Соответственно, относительной продолжительности этого срока удлиняется или сокращается время обращения, а потому и период оборота вообще. Вследствие издержек на хранение и так далее может также потребоваться добавочная затрата капитала. Само собой ясно, что время, необходимое для продажи готовых товаров, может быть весьма различно для отдельных капиталистов в одной и той же отрасли производства. Следовательно, различно не только для массы капиталов, вложенных в различные отрасли производства но и для различных самостоятельных капиталов, которые в действительности представляют собой только обособившиеся части всего капитала, вложенного в одну и ту же сферу производства. При прочих равных условиях период продажи для одного и того же индивидуального капитала будет изменяться, соответственно, общим изменением в условиях рынка или изменением этих условий в отдельной отрасли производства. На этом мы не будем теперь больше останавливаться. Мы лишь констатируем простой факт. Все обстоятельства, которые вообще вызывают различия в продолжительности периодов оборота капиталов, вложенных в различные отрасли производства, имеют своим следствием различия в обороте различных индивидуальных капиталов, находящихся в одной и той же отрасли производства, если эти капиталы действуют индивидуально. Если, например, один капиталист имеет возможность продавать быстрее, чем его конкурент, если один в большей мере, чем другой, применяет методы, сокращающие рабочий период и так далее. Одной из причин, постоянно вызывающих разницу в продолжительности времени продажи, а потому и времени оборота вообще, является отдаленность того рынка, на котором товар продается, от места производства этого товара. В продолжении всего времени своего путешествия до рынка капитал остается связанным в состоянии товарного капитала. Если товар производится по заказу, то капитал остается связанным до момента передачи товара заказчику. Если не по заказу, то ко времени нахождения в пути до рынка присоединяется еще и то время, в течение которого товар находится на этом рынке, ожидая продажи. Улучшение средств связи и транспорта абсолютно сокращает период странствования товаров, но не уничтожает вытекающие из этого странствования относительные разницы во времени обращения различных товарных капиталов или даже различных частей одного и того же товарного капитала, путешествующих на различные рынки. Все отрасли производства по характеру своих продуктов, рассчитанные главным образом на местный сбыт, как, например, пивоварни, развиваются поэтому до весьма крупных размеров в главных центрах сосредоточения населения. Более быстрый оборот капитала отчасти компенсирует здесь большую дороговизну некоторых условий производства, земельного участка для построек и так далее. Различная продолжительность путешествия товара от места производства до места сбыта обусловливает различия не только в первой части времени обращения, во времени продажи, но и во второй части, в обратном превращении денег в элементы производительного капитала, во времени купли. Разумеется, при более продолжительном времени обращения товаров увеличивается риск изменения цен на рынке сбыта, так как удлиняется период, в течение которого может произойти изменение цен. Разница во времени обращения, отчасти индивидуальная разница, существующая у различных отдельных капиталов одной и той же отрасли производства, отчасти разница, существующая для различных отраслей, в зависимости от различных сроков платежа в тех случаях, когда не происходит немедленная уплата наличными, эта разница вытекает из различных сроков платежа при купле и продаже. Мы не будем здесь подробнее останавливаться на этом пункте, важном для кредитного дела. Различие в продолжительности времени оборота капитала зависит также от величины сделок по поставкам, возрастающей вместе с ростом объема и масштаба капиталистического производства. Договор о поставке как сделка между продавцом и покупателем представляет собой операцию, относящуюся к рынку, к сфере обращения. Вытекающие отсюда различия в продолжительности времени оборота возникают, следовательно, в сфере обращения. Но они непосредственно отражаются на сфере производства и при том, вне всякой зависимости от сроков платежа и других условий кредита. Следовательно, они отражаются на сфере производства и при уплате наличными.